Глава двадцатая. Сын родился. Пятую беременность Ахбалжан ходила тяжело. Ноги отекали так, что не влезали в старые валенки. Муж отдал ей свои с широкими голенищами. «Да что ты ведра-то полные таскаешь?» ругалась подруга Саша. «Пожалей ребеночка, хватит уже надрываться, рожать скоро». «Вот и отдохну», отвечала Ахбалжан. «Не молодая уже». Ворчала свекровь. Хоть бы выносила мне нормального внука и тошнит ее, и тошнит. Ну ладно, вначале, а то уже который месяц, как поезд, так бежит кур кормить. Розия жила вместе с младшим сыном и снохой кокат по соседству с кожуром. Делали все на два дома, дружно. То кокат сварит лапшу, ольет пол кастрюли Ахбалжан, то Ахбалжан соберет запачканные пеленки новорожденной дочери кокат постирает со своим бельем. Пока Хакат кормит ребенка, Ахбалжан разливает чай гостям, что пришли поздравить Розию с внучкой. Сначала надо плеснуть в пиалу подогретого молока, потом ядреную заварку из маленького чайника и немного кипятку из самовара, чтобы цвет стал приятным, как у вареного сахара. Наливать нужно по чуть-чуть. Если подашь полную пиалу, это для стариков неуважение. Все равно, что сказать, мол, пейте скорей и не рассиживайтесь тут. Ноги Ахбалжан от долгого сидения на нарах затекли, да еще мутит. Первое не встать, разговоров не оберешься. Когда же закончат? А пай соседка просит чаю покрепче. Бородатая ата рассказывает, как украл свою старуху девчонкой из-под носа у бая. Это надолго. Взяла в рот курт. От кислого не так тошнит. Налила по новому кругу заварку. Спустя час гости стали собираться домой. Ахбалжан положила каждому в газетные кульки баурсаки, чтобы угостили дома внуков. Только старики за порог накинула фуфайку, валенки с галошами и поковыляла в мороз за сарай, в дощатый туалет. Пока пришла, свекровь начала прибирать дастархан. «Я сама!» – Ахбалжан взялась мыть чашки. разияпа открыла было рот – а потом пристально поглядела на живот снохи. «Опустился. На днях родишь». Схватки начались ночью. Утром в доме собрались женщины. Хужур то выходил на улицу, то возвращался обратно. «Иди, иди на работу, от тебя помощи не будет», выпроводила сына Разияпа. Женщины расплели Ахбалжан косы, расстегнули пуговицы на платье. Раскрыли все двери, что были в доме, кроме входной. Распахнули сундук, развязали мешки, чтобы открыть путь младенцу. Подожгли адраспан. И пахучим дымом прошлись вокруг роженицы. Поставили жарить кордак жаркое из мяса или субпродуктов, в переводе с казахского, из баранины, гремя крышкой от казана. Обряд жара с казан в буквальном переводе «соревнующийся котел», имеет важное значение для казахов. Пока роженица мучается в схватках, ее ближние родственницы жарят в казане мясо для гостей. Крышку казана постоянно поднимают и стучат по казану. Считается, что если роды случаются раньше, чем закипит казан, то жизнь у младенца будет легкой, удачливой и счастливой. К обеду послали Сани за доктором в другой поселок. Ахбалжана бессилила никак не разродиться. Мясо почти готово, вот-вот казан выиграет схватку. Разия пошевелила кочергой дрова в печке. Огонь вспыхнул ярче. Подошла к Ахбалжан, та тяжело дышала. Говорила, нельзя беременным шить. Роды будут трудными, вот упрямая! Пробурчала свекровь. Врач по фамилии Вишневский добрался, когда начались потуги. Едва успел раздеться, как Ахбалжан замерла, вскрикнула... «Их!» И ребенок наконец вышел. Увидев новорожденного в пузыре, заполненном водой, Розия отскочила и замахнулась кочергой, будто хотела отшвырнуть непонятное существо, взвизгнула. «Манауне!» «Что это?» в переводе с казахского. Вишневский мигом вскрыл оболочку скальпелем, снял. Тут же раздался детский крик. «Крупная девочка в рубашке родилась», — сказал кто-то. «Удачливая будет!» «А как же!» — улыбнулся доктор. «Уже повезло, что не задохнулась». Ахбалжан приподняла голову, посмотрела на дочь, и тепло струйками разлилось в груди, наполняя ее молоком и нежностью. Послали за кужуром. Соседский мальчишка, перепутав, прокричал ему «Сюэньше, олтода". Сын родился в переводе с казахского. «Сюэньше» можно перевести как «радость, добрая весть». Человеку первым рассказавшему хорошую новость полагается награда. Хужур забежал с Мороза, постучал валенками, чтобы отряхнуть снег, быстро стянул их и подошел к матери, державшей завернутый в пеленку комочек. Еще одна внучка. Умилённо протянула Розияпа. Хужур заулыбался, вымыл ладони под железным умывальником, растер до тепла, осторожно взял ребенка и понюхал маленькое сморщенное личико. ⁇ Зам, доченька, ⁇ прошептал он. Вечером принес сверток, протянул жене. Ахбалжан развернула, а там два тяжелых браслета, надела на запястье, приподняла руки, покрутила кистями, любуясь подарком. С тех пор эти браслеты снимала только на ночь. Через несколько дней в сельсовете зарегистрировали новую жительницу Каратала. Когда у Кужура спросили, какое имя записывать, он, улыбнувшись, ответил «Олтуган». «Олтуган» — сокращенный вариант выражения «сын родился». Жумабаева Олтуган Кужуровна родилась 12 декабря 1950 года. Вывел каллиграфическим почерком служащей конторы. У казахов называют девочек Ултуган или Улболсын, с пожеланием того, чтобы следующим родился мальчик. В этот раз, говорили потом семье, имя дали по чистой случайности.